Однажды в чайхане какой-то пожилой человек начал навязчиво давать всевозможные советы на Среддину. — Почему я должен поступать так, как ты мне говоришь? — спросил на середин. Потому что я тебя старше! — вскричал человек, оглаживая бороду. Тогда на заметил насыщает не время проведенное в чихане, а количество съеденного плова,